Глава вторая. Обожествление природы. Третье. Основой быть может самой глубокой религиозного чувства древнего эллина было сознание таинственной жизни окружающей его природы, и не только жизни, но и одухотворённости. И не только о духотворенности, но и божественности. И это первое, что требует объяснения для современного человека. Слово «жизнь» следует понимать не в том смысле, в каком мы обычно противополагаем живую природу, то есть живую. Органический мир животных и растений мёртвой, то есть неорганическому царству минералов. Для греческого сознания мёртвой природы не было. Она вся была жизнью, вся духом, вся божеством не только в своих лугах и лесах, в своих родниках и реках, она была божественна также и в колышущейся глади своих морей, и в недвижном безмолвии своих горных пустынь. И здесь даже более, чем где-либо, Здесь, где нас не отвлекают отдельные жизни рощ и лужаек, здесь сильнее чувствуется единая жизнь её самой, нетленного источника всех этих отдельных жизней великой матери земли. Ей поклоняются среди белых скал Она — царица гор, ключ жизни вечной, Зевеса — матерь самого» — Софокл. Одному русскому поэту почти что удалось возвыситься до этого сознания. Это был Лермонтов. В его известном прекрасном стихотворении «Колд». Когда волнуется желтеющая нива, но и он остановился на полпути. Остановку я чувствую в последнем стихе, и в небесах я вижу Бога. Здесь сказалась отрава, внесённая иудаизмом в христианство, и через него в души потомков эллинизма. Почему в небесах а разве там волнуется желтеющая нива? Да, конечно, Ведхозаветная религия насильственно отвлекает ваше естественное чувство благодарности от того, что вас непосредственно ласкает и холит к предположенному творцу. Кто шествует по дороге и повторяет закон, и прерывает это повторение, и говорит, как прекрасно это дерево. Тому Писание вменяет это в вину, лишающую его права на жизнь, Перке-Абот. Древний Эйлин был счастливее. Для него этот расхолаживающий обход — не был нужен он чувствовал и видел бога в ней самой в желтеющей ниве в душистой роще в наливающейся благодати плодового сада он окружил себя и свою человеческую жизнь целым сонмом природных божеств то ласковых то грозных, но всегда участливых. И, что важнее, он сумел вступить в душевное общение с этими божествами, преломить их жизнь в своем сознании и влить в них живое понимание себя. К нему фаустовский Нострадамус не обратился бы с укоризненными словами Мир не закрыл духов природы, ты слеп умом. Ты мёртв в душой. После крушения античного мира это оччастливливающее сознание исчезло из человеческой души, хотя и не совсем. Древнехристианские религии сохранили его зародыши, и у лучших представителей этих религий они дали и довольно яркие плоды, как у того французского осійского, когда ему через пелену иудаизма открылось истинное античное подполье христианства. Вернёмся однако к Эллину. Из недр земли, из расщелины скалы бьёт прохладный родник, распространяя зелёную жизнь кругом себя, утоляя жажду стада и их владельца. Это богиня, нимфа, наяда. Воздадим ей лаской за ласку, покроем навесом её струю высичем бассейн под ней, чтобы она могла любоваться на его зеркальной глади своим божественным обликом. И не забудем в положенные дни бросить ей венок из полевых цветов, обогрить кровью закланного в её честь ягнёнка её светлые воды. Зато, если мы в минуту сомнения и душевной муки придём к ней, склоним своё ухо к её журчанию, и она вспомнит о нас и шепнёт нам спасительный совет или слово утешения. А если то место, где она струит свои ясные воды, удобно для человеческого поселения, здесь может возникнуть и город, и будет ей всенародная честь, все эллинская слава. Такова Коллироя в Афинах, Дерцея в Фивах, Пирена в Коринфе. Будут каждое утро сходиться к храму Наяды городские девушки, чтобы наполнить её водой свои кувшины и потешить её участливый слух своей девичьей болтовнёй, и будут граждане в её очищающих струях омывать своих новорождённых детей течёт ручей, соединяется с другим ручьём, образует реку. Тут представление ласки уступает уже место другому представлению силе. Правда, больших рек Греция не знает. Самых крупных из них Генея, Ахилоя, Алфея и Врота не сравнить даже с нашими мстой или мологой, но всё же в половодье и они могут произвести немало опустошений, бросаясь на пажити и посевы, ломая встречные деревья со стремительным напором разъярённого быка. Их и представляли поэтому в виде быков или полубыков но всё же их гнев был редким явлением вызываемым обыкновенно нечестием граждан творящих кривой суд у себя на городской площади прогоняющих правду со своих сходов Во второе время это благодетительные божества, орошающие своей влагой не только прилегающие луга и леса, но благодаря отведённым каналам и всю равнину, они поистине в малодождной Греции кормильцы своей страны. За это им и честь воздаётся. Им строят храмы на удобных местах, приносятся жертвы, они призываются в государственных молитвах, и уже обязательно мальчики, достигшие возраста эфебов, посвящают им первую срезанную прядь своих волос. Таковы, помимо вышеназванных кефис для Афин Исмен для Фив инах для Аргоса, будучи кормильцами всей страны, они влияют таинственным образом и на человеческий урожай. К ним обращаются бездетные родители с мольбой о потомстве. И если вам встретится среди множества греческих имён такие как Кефисодот исмений или анаксимандр, то есть меандр. Вам уже нечего спрашивать, откуда родом их носители. Но речной бог не только в мирное время кормилец своих граждан, он и в военное был для них оплотом притом не только физическим, но и религиозным. Как ни мала речушка Инах, ее буквально курица вброд перейдет, а все-таки спартанский полководец Клеомен, идя походом на Аргас, не решился переправиться через нее, когда ее бог — После многих жертвоприношений не дал ему на это своего согласия.